Не было причин отказывать ей в желании, если этого было достаточно, чтобы вернуть ей хорошее настроение. Поскольку никто не заговорил бы первый, кроме Айнза, в комнате воцарилась полная тишина. По правде говоря, Айнз хотел, чтобы рабочее место было заполнено болтовнёй ни о чём. Но его опыт за последние несколько лет подсказывал ему, что горничные никоим образом не будут участвовать в таких вещах. «Так одиноко. Кажется, это будет продолжаться до конца моей жизни». Ну, с этим ничего не поделаешь. Однако, возможно, есть необходимость сменить обстановку. Обычно Ань стратил своё свободное время на множество разных дел. Верховая езда, чтение книг по бизнесу под видом чтения научных трудов, а также книги по управлению. Причина, по которой ни одна из этих материалов не запомнилась ему, вероятно заключается в том, что он только бегло просматривал их. И уж точно не потому, что его череп был пуст. Он также проводил различные магические эксперименты. Недавно он также начал обучение под руководством актёра Пандоры, в дополнение к практике владения оружием от Коцита. «Итак?» – он говорил так, как будто разговаривал сам с собой, при этом давая своим словам разлететься по всей комнате. Это было сделано нарочно. Пришла пора приступать к делу. План, который должен был вот-вот начаться, состоял в том, чтобы помочь Ауре и Маре найти друзей. Первым шагом была подготовка к этой цели. Что касается того, каких друзей они должны завести, темные эльфы будут его выбором номер один. После этого должны быть представители близкородственных рас, таких как эльфы. Хотя он ожидал будущего, в котором все расы будут жить в мирном сосуществовании. Знакомить их ни с того ни с сего с людоящерами или гоблинами, как с их первыми друзьями, было плохой идеей. Во-первых, они должны взаимодействовать с аналогичными расами. Он посмотрел на Люмьер. «Мы отправляемся на шестой этаж. Следуй за мной». «Поняла». Хотя она бы последовала за ним даже без напоминаний, он все же чувствовал, что, наверное, лучше было сказать это вслух. Взяв Люмьер, Айнс телепортировался на шестой этаж, используя силу кольца Айнс Олгон. Если бы он приказал Люмьер привести людей, с которыми он хотел встретиться в его комнату, она бы так и сделала». Верховному правителю Назарика, вероятно, было бы уместнее вызвать людей, о которых шла речь. Однако он не сделал этого, потому что хотел, чтобы всё прошло в дружественной атмосфере. По этой причине было бы лучше, если бы Айнс пошёл лично, чтобы выразить свою искренность. Они, вероятно, испытали бы чувство близости и уважения, если бы он пошёл к ним, а не грубо требовало их присутствия. Ещё лучше, если бы факт того, что правитель специально появился перед ними, Мог оказать нужное давление. Персоны, с которыми он хотел встретиться, были тремя эльфами, захваченные в плен, когда рабочие вторглись на зарик. Нам следовало подробно расспросить тех эльфов, когда мы переместили их на шестой этаж. Ну, тогда мы не смогли этого сделать. С тех пор прошло несколько лет, и хотя была собрана основная информация об их обстоятельствах, им не задавали вопросов о стране эльфов или какой-либо личной информации, Это было потому, что Айнс хотел сохранить свой образ дружелюбной нежити, которая спасла эльфов от тирании их рабовладельца. Если бы он выпитывал у них подробности о местонахождении их домов или об эльфийской расе, они могли бы заподозрить, что у него есть скрытые мотивы, и поэтому он не смог бы сохранить свой образ. Будет ли то же самое, если он задаст эти вопросы сейчас? Не совсем. Теперь ситуация отличалась от того времени, когда они были просто великой подземной гробницей Назарик. Не будет ничего подозрительного, если Назарик, э, колдовское королевство Айнс Олгон, объединившее под своей властью многие расы, пожелает получить информацию о стране эльфов, чтобы установить дипломатические отношения. «Сейчас у меня есть подходящая причина для моих вопросов. К тому же я не думаю, что близнецы из тех, кто издевался бы над ними». Было бы здорово, если они полностью откроют свое сердце, но мне стоит умерить свои ожидания. Если бы тогда я предвидел этот момент, то мог отдать лучшие приказы». Когда эта мысль сформировалась в его голове, он подумал, что было бы неправильно приказывать Ауре и Мару изображать доброту по отношению к этим эльфам, хотя, будь это Демиург или Альбедо, он бы дал такой приказ без раздумий. Как и в предыдущем в сравнении между обычными служанками и вассалами Кацита, было нехорошо поддаваться внешнему влиянию на свои суждения. Однако Айнс не мог избавиться от своей предвзятости, вероятно потому, что был обычным человеком. Айнс и следовавшая Люмьер пошли по тускло освещенному коридору. Впереди вырисовывалась большая опускная решетка, сквозь которую пробивался солнечный свет. Далее располагалась круглая арена шестого этажа. «Можно было телепортироваться напрямую в резиденцию близнецов с помощью своего кольца, но он решил этого не делать, потому что...» Как будто это была автоматическая дверь, решетка быстро поднялась вверх. У Айнза вдруг возникло ощущение дежавю. Точно так же он посетил их в свой первый день в этом мире. Тогда он тоже встретил маленькую фигурку, стоявшую сейчас перед ним. «Добро пожаловать, владыка Айнз! Мы ждали вас!» Энергичный голос молодой девушки приветствовал его. «Ммм, у меня есть кое-какие дела, Аура. Я буду полагаться на тебя». Ему повезло, что сегодня дежурила Аура. По мере того, как колдовское королевство расширялось, стражи этажей в конечном итоге брали на себя более широкий спектр обязанностей. В результате им часто приходилось действовать за пределами Назарика. Но в любой момент времени двое или трое из следующих стражей этажей Альбеда, Демиург, Аура, Маре, Кацит и Шалти должны оставаться в Назарике. Обычно это было трио Альбеда, Кацит и Шалти, но иногда Кациту приходилось присматривать за деревней людоящеров, а о Шалти приходилось заботиться о драконах. В такие времена другие стражи исполняли эту обязанность. Эта система не была разработана по приказу Айнза. Было время, когда Айнз подумывал о том, чтобы возложить на Кацита ответственность за защиту Назарика и назначить Шалти его помощницей, но теперь размер владений, которыми они управляли, сильно изменился. Итак, Айнс подумал, что будет нормально, если остальные будут отсутствовать, пока в Назарике будет оставаться хотя бы один из стражей. Тем не менее, он не решался рассказать об этом стражам. Это было потому, что Айнс боялся, что его мнение, как абсолютного правителя в конечном итоге, возьмет верх над независимыми мыслями и действиями стражей. Он хотел уважать их автономию. Кроме того, мнения Айнса, вероятно, в любом случае были бессмысленны, когда Альбедо и Демиург которые были намного умнее, чем Айнс, были согласны друг с другом. Идеи стражей, безусловно, были бы лучше, чем у Айнза, с его интеллектом ниже среднего. «Хорошо, я поняла, владыка Айнс, так что привело вас сегодня?» Хм. Айнс торжественно ответил улыбающейся Ауре. «Честно говоря, сейчас не было нужды быть таким торжественным. Обычного «хммм...» произнесенного в царственной манере было бы достаточно. Однако, в итоге он ответил царственным тоном» думая о том, всё ли пойдёт гладко с этого момента. В конечном итоге это оказало сильное влияние на ауру, так как выражение её лица мгновенно стало серьёзным. Это было плохо. Это определённо могло вызвать ещё одно недоразумение. Чёрт, Айнс чуть не выругался вслух. Он не смог бы продолжать свою игру, если бы они заметили, что что-то не так. Он был уверен, что если на него надавить, его выступление сорвётся, И он не сможет ничего сделать, кроме как импровизировать до конца. «Во-первых, да. Во-первых, я пришел сюда, чтобы встретиться с эльфами». «Просто чтобы убедиться, позвольте мне подтвердить. Вы хотите увидеть эльфов, которых мы держим в плену?» «Извини, как я и думал. Не стоило так неловко прикрываться. Пожалуйста, не смотри на меня такими искренними глазами. Я хочу увидеть ту улыбку, что была раньше». «Так и есть». Я хочу узнать, чем они занимаются, задать им несколько вопросов, чтобы подготовиться к следующему шагу». «Поняла, тогда я немедленно приведу их». Айн знал, что это произойдет, или скорее любой обитатель Назарика, вероятно, отреагировал бы так же, как сейчас Аура. Вот почему Айнс продолжил объяснение, которое он подготовил заранее. Хотя это было скорее обманом, чем объяснением. «Нет, в этом нет необходимости, потому что я здесь для достижения двух целей». «Значит, их две? Я понимаю. Владыка Айнс столько всего обдумал ради встречи с простыми пленниками». Она посмотрела на Айнса глазами, полными восхищения. Айнс отвел взгляд, не в силах сказать, что он заранее подготовился к возможным аргументам Ауры и Мара. «Первой целью является оказать на них психологическое давление, используя мое личное присутствие. Вторая цель не имеет прямого отношения к тем эльфам, поскольку теперь мы правим всем великим лесом топ» «Мы поселили на шестом этаже различных существ. Я хочу своими глазами увидеть, как здесь все изменилось. Не возражаешь, Аура? Я хочу, чтобы ты отвела меня туда, где произошли самые большие изменения, если не возражаешь». По сути, управление этажами было оставлено соответствующим стражем, и Айнс редко вмешивался, поэтому у Айнса никогда не было возможности лично изучить произошедшие изменения. Это было доказательством доверия, которое Айнс оказал стражем. Если работа подчиненного шла хорошо, вмешательство начальника можно было расценивать только как помеху.